«Восемьдесят восьмое. Если тебе хорошо с человеком, ты им уверен. Даже не ему, а себе. Когда Марго укатила в Америку, мать подбивал на вылазке, только что за радость пощупать очередные сиськи. А доброжелательно стучат, и привет, грин-карта. Марго, конечно, заслужила, чтобы он итальяночку подцепил. Равновесие – один из принципов мироздания». Но тяжело в Бордо с итальяночками. А Матьё старую песню пел о том, что мужское непостоянство — следование первобытному зову плоти. Сопротивление бесполезно. Когда мозги нечем занять, то да, бесполезно. Но тогда вообще все бесполезно. Эк Матьё расчирикался. Если однажды Маринка выкинет что-то... Марго он по молодости простил. А с сьё ни разу за руку не поймал. Как с Маринкой может повернуться, непонятно. Но добра не жди.